Тема первая «Восточные славяне в древности. Первое происхождение восточных славян. Прославяне».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 И младшую, жившую при князе и обслуживавшую его дворы хозяйства. Важнейшие вопросы в жизни общины решались на народных собраниях вечевых сходах. Помимо профессиональной дружины существовало также и общеплеменное ополчение полк тысячам.